Глава двадцатая. Не Эстебана Криди. Казалось бы, я была одета, красиво причесана, даже перчатки нацепила. Про неудобный корсет, навязные лилии, вообще молчу. Буквально. Кстати, да, выбора у меня особого не было. Правда, могла немного помучать, повыть или, например, поиздавать булькающие звуки горлом. Но альтернатива нормальному разговору так себе, согласитесь? Так вот, к чему это я? В общем, грудь моя и так немаленькая, что не могло не радовать, теперь будто подросла минимум на размер, и потому довольно смело выглядывала из выреза платья-рубашки, как его обзвала сестричка этого монстра. Нет, до вульгарщины, конечно, далеко, но аппетиту кое-кого явно пробуждала. По крайней мере, когда мы с Люшечкой-недушечкой спешили по проспекту мимо праздно шатающихся от лавки клавки прохожих в костюмах, фраках, пышных платьях, перчатках, в шляпках, повязанных атласными лентами под подбородками, то на нас двоих, откровенно говоря, пялились все без исключения. А мужчины так и вовсе провожали взглядами, не реагируя на досадные окрики своих спутниц. К слову, когда ректору порядком надоело столь поголовное внимание, то он сбавил темп и взял меня под локоть, точнее, перестал тащить за собой, словно прицеп, за руку и, соответственно, стискивать мою ладонь пальцами. — Поспешим, — проворчал он недовольно, глянув в сторону башни с часами. Не Биг Бен, увы, но некоторое сходство все таки имелось. Одно отрадно, хоть какие-то механизмы у них здесь есть. Но вот что странно, часы в наличии, а машин нет. Потому как сейчас мы проходили мимо очередной, скажем так, кривовато припаркованной кареты и фыркающей во все стороны лошадки. Не знаю, что конкретно произошло за те секунды, которые отделяли меня от довольно болезненного и не менее досадного казуса, но в последний момент Лю дёрнул меня на себя прижал и не позволил ретивой кобыле куснуть за плечо, как эта проказница изначально планировала. «Что же это такое?» — вознегодовал Магиус вместо меня. А я вначале порзавела щеками, ощущая все прелести сильных мужских объятий, и только после этого, вернувшись из мира грез в реальный мир, подняла негодующий взгляд на этого засранца. Наверняка он все это намеренно подстроил. Но... Искреннее негодование, отразившееся на его лице, слегка поубавило мой пыл и мучать я не стала. Возмутительно, выдала я, сама от себя не ожидала. Ха, неужели он снял с меня заклинание молчания или же срок его действия истек? Впрочем, не суть. Но Люпин с какой-то радости лишь сильнее удивился. Быть не может, неужели ты сама сняла мое заклинание? Я проронила в ответ, и вместе с этим заметила боковым зрением маленький черный силуэт, быстро юркнувший в темную подворотню. Хм! громко хмыкнул магиус. Рисковать своей полноценностью я не стала, решив лишний раз его не раздражать. Лишь выставила руки перед собой и попыталась отстраниться. Лошадь, кстати, сейчас стояла и безразлично созерцала мир черными, как смоль, глазками. Не фыркала, не переминалась с ноги на ногу, спокойно дожидаясь хозяина, кучера там, пассажиров или всех вместе взятых. Чудеса? Не то слово, поддакнул Люшечка и снова поторопил. Поспешим. Да, да, проворчала я мысленно. Протектос прямо ждет не дождется нашей встречи на последнее кстати я очень даже надеялась что его под конец дня не окажется на месте хотя до вечера еще далеко но в этом плане я довольно везучая однако нет нырнув подарку несколько секунд спустя мы очутились в маленьком квадратном дворике окружённом со всех сторон трехэтажными строениями с прямоугольными окнами и подошли прямо к крыльцу очаровательного домика металлический массивный кнокер в форме львиной пасти с колечком, торчащей из двери на уровне моих глаз, гостеприимно встречал посетителей этого самого Протектоса. Оказалось, мы приперлись к нему домой. Спутник мой громко постучал. Один раз, второй, третий. «Люпин?» — изумился лосоватый, но все таки довольно импозантный старичок в клетчатом костюме, глядя на нас сквозь окно рядом с дверью. «Что вы здесь делаете?» «У меня срочное дело». Буркнул в ответ магиос переведя на меня многозначительный взгляд. Секунду посомневавшись, доктор, мозгоправ, вздохнул и отправился нам открывать. Раздались громкие щелчки, множество скрипов, шарканье тапочек, стоны половиц и даже хруст крошек под ногами идущего, прежде чем дверь перед нами отворилась нараспашку. «Вообще-то я не принимаю пациентов у себя в комнатах. Скажем так, разделяю работу и личную жизнь». «Да, я это знаю», — уверенно бросил Магиус. Но, как я уже говорил, случай исключительный. И если вы дадите нам несколько минут, то сами в этом убедитесь. Что ж, на секунду мне почудилось во взгляде этого ученого ума самое настоящее животное любопытство. Прямо как у Винсента. Вздрогнула, поежилась и затравленно посмотрела на моего, по всей видимости, палача. Хотя, может быть, все обойдется, да? На крайний случай Марио подыщет мне новое тело. Надеюсь только, что его силуэт мне не почудился. И это не игра моего воспалённого воображения, а мой спаситель действительно бродит где-то рядом. «Проходите», — пригласил нас хозяин комнаты на первом этаже, он же Бифтон фон Райер, доктор протекта с какой-то там Академии наук и прочее-прочее. На последнем звании, когда он представлялся, впуская нас к себе домой, я, если честно, начала зевать. Уютненькое жилище зажиточного гражданина встречало своим милым убранством. В доме чувствовалась женская рука. То тут, то там, под вазонами с цветами лежали вязаные и накрахмаленные салфеточки, да и цветные шторки на дверных проемах выглядели рукотворно. Явно прочитав мои мысли, Бифтон усмехнулся и пояснил. «Моя мама — виртуозная рукодельница». Я изумленно на него воззрелась. «А миссис фон Райер?» «Я, увы, холост», — доктор Протектос вздохнул. «Моя склонность к излишнему анализаторству чувственной составляющей отношений мало нравится прекрасным представительницам женской половины Тейзина». Люпин тактично промолчал, стоя посреди просторного холла, как какой-то столб. «Итак», — хитренько возрился на меня Бифтан, «вы и есть знаменитая Эстебана Криди?» «В том-то и проблема. Она утверждает, что она не еста. Глаза фон Райера повылезали бы из орбит, если бы физиология позволила. Более того...» он слегка пошатнулся но быстро совладал со своими эмоциями и хищно улыбнулся устояв на месте хм все интереснее и интереснее что еще вы нам поведаете мисс не эстебана криди я вам поведаю тоже что я ему многозначительно начала я но заметив как глаза протектоса сверкнули магией испугалась и замолчала ну ну продолжайте я лишь хочу быть уверенным что вы не врете только и всего что ж выдохнула и расслабилась В том В мире где я попала в дтп дтп бихтон нахмурил брови проинформированный лично мной Лепин пояснил дорожно трансовое приключение приключение трансовое дорожно транспортное недовольно поправила я так и хотелось вживую изобразить смайлик тот где огромная ладонь с досадой шлепает по лицу вздыхающего кругляша но думаю эти точно не поймут вдруг еще и колдовать начнут не не нужно мне такое «Это как?» «Теперь на мою интересную во всех планах персону воззрелись оба». «Ну, понимаете, когда одна машина врезается в другую, и страдают люди». «А люди страдают на дороге?» Я помахала ладошкой в воздухе, не совсем соглашаясь, но и не отказываясь от подобной интерпретации. «Могло быть и хуже». «Что ж, допустим», — поторопил меня фонраер. «И что дальше? Вы пострадали на дороге?» «Можно сказать и так». «И что же потом произошло?» «А вот это вам лучше скажет мой кот, Марио». «А у нее есть кот?» Бифтон недоуменно обратился к Люпину. Тот лишь пожал плечами. «Говорю же», вознегодовала я. «Мой кот спас меня и перенес мою душу в другой мир, в тело бусинки». «Бусинки?» Бифтон, казалось, прочно обосновался в тупике, потому как, ну, очень сильно нахмурился. «Это она про ту самую бусю, мою кошку», говорит. а а посветлел лицом и даже в ладоши хлопнул. «Точно ведь!» Под потолком вдруг зажглись свечи, и я вздрогнула. «Ой, совсем забыл про звуковую магию», — проворчал доктор. «Волшебника заказывал себе из домочаров. Вот пришел и намострячил всякие новшества. До сих пор не привыкну». «Хм, а у меня все по старинке», — задумчиво проронил Лю. Но тут оба вновь повернули головы в мою сторону, перестав пялиться на потолок и зажжённые свечи в канделябрах. «Так вот», — продолжила я с легкой улыбкой, Судя по всему, даже здесь есть коммунальные службы или нечто похожее. Не знаю, почему, но эта мысль развеселила и придала уверенности в себе. Наверняка и бюрократия тоже имеется. И, тем не менее, продолжила рассказывать. Я выскочила из лавки и запрыгала на месте, а Лю меня подхватил на ручки. «Кто-кто?» Магиус скрипнул зубами и недовольно буркнул. «Видимо, это мое сокращенное имя». «А что, тебе можно называть меня сокращённо от Эстебаны, а мне нет?» Или тебя конкретно Лю не устраивает, закономерно уточнила я. Тогда, может быть, Пиня? Пиник? Так-так, не отвлекайтесь, Бифтон решил нас прервать, пока мы не договорились до хорошенького. Люпин подхватил вас на руки, и что дальше было? Нехотя, под сверлящими взглядами обоих пришлось продолжить. Что-что, он принес меня домой и начал мыть. Как? Бифтон опешил и словно окосел в одночасье. Мыть? Своими руками? «Да, мыть, в тазу, в холле поместья. Нет, я, конечно, пыталась убежать, но он меня поймал, правда, при этом растянулся на полу в луже воды». «Она тогда была кошкой», — воскликнул герой всех этих событий. «Ах, кошкой!» — Бифтон словно успокоился. «Да, а вы что себе подумали?» — подозрительно сощурилась я. И до меня начала доходить. «Подождите, а вы подумали, будто я стала бы терпеть все эти измывательства над собой?» «Будучи человеком...» «Хватит!» — злобросил закипающий Лешечка. «Хватит говорить двусмысленные вещи и позорить мою честь и достоинство!» «Ой, это я еще про его голый торс не рассказала!» Злорадно подбросила я углей в пылающий огонь лютого негодования. Казалось, еще немного, и напущенный маг взорвется, потому как пар из ушей уже вот-вот с минуту на минуту обещался повалить густым клубящимся туманом. Как ни странно, но Бифтон больше расспрашивать не стал. За все то время, пока я мысленно потешалась над негодованием моего ж ниш К, Протектес подкрался сзади и приложил руки к моим вискам. «Что ж, я лучше попробую старым дедовским методом», проронил он негромко, заставляя вздрогнуть. «Не пугайтесь, больно не будет». «Э-э...» Собственно, я и не успела испугаться, потому что в следующий миг профессор Академии наук или кто он там, отдернул руки и отшатнулся. «Так это все...» «И там про дорожно-транс и кот. «Да?» — начал твердить он что-то бессвязное. «Ох, запи... запи... сать, Да? Записать надо!» Словно какой-то полоумный, Протектес посмотрел на меня сумасшедшим взглядом и неприятно хихикнул. «Ага, вот он, пациент в дурку найден. Эх, жалко его, не хотела я человека доводить». Резво развернувшись, он бросился в правую дверь, за которой виднелся длинный узкий коридор. э, -э, -э, -э, -э, -э Недовольно пробасил люшечка причудливо заломив бровки. «Профессор?» Но тот ему не ответил. Дверь со скрипом закрылась за его спиной, а я многозначительно хмыкнула, сказав коронное. «Я же говорила...» «Вот, блин, тетеря болтливая. Нет бы промолчать, а! Теперь я привлекла еще больше внимания этого напыщенного, сурового и временами непонятного мистера, «Я все контролирую, однако сейчас ни хрена не понимаю, что же такое происходит». «И?» — разродился он умной мыслью. «Чем это ты его так удивила? Поведаешь?» «Ой, тут без ста не обойтись», — проворчала я, припоминая дедовские речи за столом. «Иначе тебя так же перекосит, как только ты услышишь все, что я тебе расскажу». «Без стаграмм чего чего?» Лизикономерно не понял шутку. «Ну да, куда ему понять иномерные бородатые скобрезности. А без ста грамм горячительного напитка, решила завуалировать я беленькую жидкость, которую здесь, возможно, еще не изобрели. Это ты меня так приглашаешь на свидание? невероятно несмешленный представитель мужского населения проявил просто чудеса эрудиции. Не дожидаясь ответа, он соблазнительно улыбнулся и проронил негромко. Если это позволит скорее тебя понять, то я готов проявить некоторые интересы такт. Однако же, хотелось бы ответные услуги. Ум? Заинтригованная игрой его раскосок, таких черных-черных глаз с легким зеленым свечением в глубине, я была готова согласиться сейчас на что угодно, даже на поцелуй. А расстояние между нами тем временем очень быстро сокращалось, и я никак не могла понять, то ли это мои старания, то ли его. Может быть, даже наше обоюдное стремление к друг другу стало результатом этих легких объятий и тихого. Но перед тем я хочу попробовать прочитать твои мысли. Магиус Люпин, этакая зараза из всех возможных зараз, вместо поцелуя обнял мое лицо ладонями и согнул указательные пальцы, ощупывая виски. Глаза его закрылись. Манящие губы сейчас были плотно сомкнуты. И, широко распахнув очи, этот паразит отшатываться не стал. Не-а, он ухмыльнулся и все таки меня поцеловал, легонько, еле касаясь. И тот же миг злорадно порадовал. Так и знал, что я интересен тебе как мужчина. «Подожди», — вымолвила я ошарашенно, — «а как же...» «Что? ДТП?» — улыбка этого года стала запредельной. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы пытаться повторять за профессионалом своего дела. «Это он Бифтона имел в виду, что ли?» «Но тогда...» — еще одна растерянная фраза за моим авторством. «Я лишь прочёл твои эмоции и мысли, примелькнувшие перед глазами. Думал, наткнусь на что-то о гоблине. Броши, почую страх, но там лишь мысли...» Хм, как бы приличнее выразиться. Все. Дальше мое терпение лопнуло, я замахнулась и шлепнула ладонью по его плечу. Ты хам, вот ты кто. И, и, и я... Да, я разрешения своего не давала читать мои мысли. Это все ты виноват. Нечего было подкрадываться ко мне и так соблазнительно улыбаться. В его взгляде промелькнула досада, а улыбка сползла с лица. Смутившись, Магиос слегка отшатнулся и проронил, извинительно растерянно. Но я лишь сделал то, чего хотела ты. Я ведь это увидел. отчетливо. Или вообразил себе всякое. В комнате повисла неловкая пауза. Я подбоченилась и негодующе сверлила люшечку сердитым взглядом. Бедный ректор, казалось, сутулился и даже как-то паник Не суть. Язык так и жгло отыграться за его недальновидный поступок. Нет, не поцелуй, а нахальную смешку после него. Однако нас прервали. Внезапно вернувшийся доктор Протектос решил обозначить свое присутствие легким покашливанием. «Хм, хм, прошу прощения, мистер Ван Роуз. Мисс Криди?» «Да», — ответили мы одновременно, оборачиваясь к нему, стоящему в проходе коридора. Я, эм, стал сумбурно разбирать свои старые записи, стараясь ничего не забыть, и вспомнил кое о чем. Вопрос, который так и остался для меня без ответа. «А вот теперь я действительно слегка испугалась», потому как если он начнет расспрашивать, то я и соврать не смогу, и отмолчаться вряд ли получится. Однако же виду не подала. Стою дальше и сурово взираю на этот мир глазами дочери великого и ужасного магистра темного Ордена. Если вы из другого мира и помните себя только с момента перемещения в тот миг, когда вас под лавкой обнаружил мясник, а точнее его жена, то... То... — повторил Люпин. То что же случилось со стыбаной Криди? Настоящей. «Ведь вы сейчас находитесь в ее теле, не так ли? Из какого это момента жизни она вдруг стала лунным оборотнем? Ведь род Криди, насколько мне известно, чистокровный, человеческий, без примесей эльфов, драконов, оборотней разных видов. В общем, не суть». «Не знаю», — честно призналась я и пожала плечами. «Удивительно, но мне поверили». «Да, загадка», — задумчиво проронил доктор Протектес, поднеся к рту самое настоящее перо. По-моему, гусиная, но утверждать не возьмусь. Ладно, что ж, не смею вас отвлекать от выяснения отношений. Об одном попрошу, уважаемый Лепин, в следующий раз воздержитесь от посещения моего дома в обиде на перерыв, который, к сожалению, уже истек, Тем более, что мне пора возвращаться обратно в рабочий кабинет, поэтому... Доктор тактично намекнул, чтобы мы ушли. К слову, Лепин чинно и важно кивнул, а дальше зачем-то полез в карман, чем немало удивил. Меня, во всяком случае. Я хотел бы возместить ущерб, причиненный вашей репутации из-за недавней отмены сеанса. Что вы, мистер Ван Роуз, вы предоставили моей страждущей душе столько пищи для размышления, мне в пору приплачивать вам за подобные визиты. Однако же я привык разделять личную жизнь и работу и живу по такому принципу уже добрых сорок пять с хвостиком лет. Не хотелось бы даже ради вас изменять своим убеждениям. Понимаю. Магиус в очередной раз кивнул и снова подхватил меня под локоть. Что ж. «Тогда мы вас незамедлительно покинем». Далее события развивались столь стремительно и неясно, словно реальность размылась перед глазами. Оглянуться не успела, как мы вновь нырнули в тень, запланившую комнату в один миг, и в очередной раз вылезли из зеркала в его спальне. «Мыло мочало, начиная сначала! начала», — сорвалась у меня с языка сразу же, как только я очухалась после такой стремительной смены места дислокации. «Что-что?» «Ничего». Буркнула я в ответ, отдергивая руку. «Зачем мы снова вернулись в спальню? Неужели нельзя было по-человечески покинуть дом мозгоправа через парадную дверь? Жаль, что сейчас в комнате царил интимный полумрак, и я не могла видеть выражение лица моего собеседника. Подобное поведение мне показалось более разумным. Проранил он после некоторого молчания и не удержался от ехидного. Однако в следующий раз я обязательно спрошу у тебя совета. «Уж будь добр!» И действительно, как я мог такое проглядеть? Тихонечко проворчал Люпин. Вы действительно разные. Истабана более молчаливая и грациозная. А ты... ты... Я заинтригованно возрилась на тень от его лица. Слабое свечение магических знаков на полу ничуть мне не помогало. М, м м Подтолкнула я продолжить. Интересное. То ли обозвал, то ли похвалил меня он. Будем надеяться в хорошем смысле этого слова. А вот именно. Остается только надеяться. — порадовал женишок. — Ладно, констатирую временную ничью и предлагаю разойтись по углам, пока я не вызвала в тебе непреодолимое желание меня убить. Что — Что-что, а убить тебя мне не светит, даже если очень захочу. Снова очередная колкость за авторством душечки Твой отец меня с того света достанет. — Эм, я имею в виду отец Эстебаны. — Ах, вот как. Кажется, я поняла, наконец, причину моего местонахождения подле одного несносного мужчины. Так я заложница или щит против магистра Криди? Того крикливого старикана: Но мне казалось, ты был сильнее тогда, в коридоре Академии, или я не права. Никому доподлинно неизвестно, насколько силен магистр Криди, однако же коварства в нем хватит на целое королевство и еще останется в запасе на два соседних. Казалось ли, но Лешечка вздохнул. По крайней мере, похожий звук я услышал отчетливо. Что ж, предлагая мирно на благо нам обоим, констатировал я, очевидное. Поясни. Я послушно играю роль твоей невесты Эстабаны, пока мы не найдем настоящую дочь магистра Криди, а ты мне подыгрываешь и молчишь о моем иномерном происхождении. Кстати, мозгоправа тоже необходимо попросить не распространяться на наш счет. Здесь проблемы я не вижу, Род Бифтона фон Райера связан с врачебной тайной. Однако же я слышала про какие-то записи. Не кажется ли это довольно подозрительным записывать чужие тайны на бумагу и сообщать об этом пациентам? Хм. Сделав пару шагов в сторону, Люпин указал рукой на кресло со словами. «Прошу, садись. Это нужно обдумать не спеша». Дважды мне предлагать не пришлось, тем более ноги и так слегка подкашивались из-за столь стремительного развития событий с моим разоблачением. Дождавшись, когда я, наконец, расположусь рядом с ним через маленький деревянный столик, Люпин тоже опустился в кресло и только после этого порадовал. Помимо Бифтона есть одна немаловажная проблема. Завтра состоится внеочередное голосование в темном Ордене, и меня, скорее всего, сместят с должности ректора. По крайней мере, летат собирался это сделать из-за твоего исчезновения. Но... но... я же нашлась, и он это видел. Но магистр не поверил твоему поведению и очень сильно сомневался, ты ли это. То есть, партия заранее проиграна? Ты на это намекаешь? Нет, я лишь напоминаю о том, что если ты будешь со мной любезна, а не станешь вести себя как раньше, эгоистично и высокомерно, то окружающие не поверят, что ты — дочь Летата Криди. И еще один момент не дает мне покоя. Винсент Вулфси, предположила я, вспоминая странное поведение этого студента. Лю промолчал, и потому я продолжила мысль. Он меня зачем-то преследовал. Нет, он преследовал бусинку и... Лепин резко оборвал себя. «Кажется, припоминаю. А завхоз что-то говорила про магический взрыв в лабораторном корпусе и оборотном тальке, разлетевшемся по стенам аудитории. Я ровным счетом ничего не поняла и потому решила дать ему высказаться, точнее, не сбивать с мысли. Оказалось, зря, потому как я услышала лишь «Мне срочно нужно в академию». «А как же планы с моим свадебным платьем?» — напомнила я. «Зачем? Непонятно». «Ах, да». Я пообещал твоему отцу, и если не выполню сказанное, то это покажется ему еще более странным. Что ж, ты права. придется нам теперь изображать любящую пару и делать все, что положено. Услышав такое, я поперхнулась воздухом. Нет, моя формулировка мне определенно нравилась больше. Выдавила я из себя, когда откашлялась. Но суть это не меняет, — сказал, как отрезал Люпин. Ага, тебе бы еще научиться более вежливому отношению ко мне, и на любящего мужчину ты как-то не очень похож. «Не понял. Ты холоден, как айсберг в северном ледовитом океане», — решила подсказать я, а в итоге, похоже, не внесла никакой ясности. Но нет. До да кое-кого начала доходить. Он схватил меня за руку и начал ей щупать. «А вот и нет. Моя ладонь теплее твоей. Смотри. И не только ладонь». Глупышка из кресла напротив потянул меня на себя, заставляя буквально лечь животом на чайный столик. Зато ладонь моя ощутила кожу его бритой и уже слегка шершавой щеки. «Вот, видишь, это у тебя руки холоднее льда». «Да, тяжелый случай», — проворчала я, роняя подбородок на подлокотник его кресла. «Если продолжишь в том же духе, нам не только не поверят, но и на смех подымут». «И снова это его коронная?» «Не понял». «Да-да, куда уж тебе понять дела сердечные?» Люпин вздохнул и отпустил мою руку со словами. Все настолько очевидно? Именно так. Не стала врать я. Несколько мучительных секунд я раздумывала, как бы выбраться из этого положения так, чтобы не упасть, пока кое-кто не пришел на выручку. Доперла до него, понимаешь ли? Тебе, наверное, неудобно? Задумчиво проронил Лю и тотчас подскочил с кресла. Ах, это я виноват. Его теплые руки схватили меня за талию и потянули вверх, на себя. Эй! Невольно взвизгнула я, чувствуя, как женишок обнял меня, ставя на ноги. «А тебе бы не мешало научиться разговаривать, как леди», — проворчал этот душечка. Но одно лишь мгновение, когда я подняла на него взгляд, мне почудилось, будто он меня понял и усмехнулся. Однако не уверена. В комнате было темно. Более того, Люпин, едва я встала, полной стопой на пол, опустил руки и перестал меня обнимать. Галантное поведение, ухаживание, внимание к своей спутнице, теплые улыбки. Что еще я забыла из перечня необходимой любовной атрибутики, на которые обращают внимание простые смертные? Хм, он ну это серьёзно? Правда? Так легко говорит о подобном, будто о планах почистить зубы. Ну, или сходить в туалет. Вот же сухаря. Лично я, например, до сих пор находилась под впечатлением наших обнимашек, хоть и непроизвольных. «Поцелуи на ледях, добавила негромко к сказанному, вспоминая недавние отношения с парнем. Как назло, вспомнив про Димку и наши с ним лабзания на улице под взгляды прохожих, сейчас от чего-то покраснела понимая, как это было неприлично. И тут до меня дошло. Так Марио говорил это про него? Мол, он окучивал еще троих? Ах, он козел! фыркнула я в гублепину. Так, не поняла, почему это его лицо оказалось так близко? Аван Роуз вначале отшатнулся от меня, как от чумной, и только затем переспросил с наездом. Кто это тут козел? Бывший мой, ляпнула я не думая. Бывший? Изумился жених и закономерно уточнил. Бывший кто? Ох. Эм, теперь я уже не знаю. Видимо, просто друг, начала ее литья, и Люпин это заметил. А если правду сказать? А если правду, то ты вроде бы и не должен этого знать, ведь я не настоящая из табана, значит, и не настоящая невеста. Все честно. Как-то не очень, буркнул он, но допытываться не стал. Уже хорошо. Осталась малость. Найти путь обратно в свой мир». «Да, кстати, за мою помощь в поисках настоящей дочки того крикуна из коридора хочу попросить об одолжении». Люпин промолчал. «Что, даже не спросишь о каком?» «Нет, кажется, догадываюсь», — порадовал он. «Ты хочешь обратно куда-нибудь в свой мир, к этому бывшему?» На последнем слове Пинчик сделал ощутимый акцент. «Нет, к бывшему я точно не хочу», — фыркнула я и даже поморщилась. Я лишь хочу обратно в Москву, к родным. Куда — Куда-куда? — В Москву, — проронила на полном серьезе я, а после поняла. — Да, он же не видел моих мыслей, наверняка не знает. — В общем, в свой родной город. — К себе, в свой мир ты имеешь в виду. — Ох, какой же он с временами бывает, прямо не верится, честное слово. — Да, — воскликнула я, шагнув к нему. — Да, да, я всего лишь хочу назад. Но, увы, мечтать не вредно. — Не выйдет буркнул он. «Как, совсем?» «Да, совсем». «Почему?» «Потому что я не знаю ничего о твоем мире и о том, как кого-либо перемещать куда-либо». «А как же эти наши блуждания в темноте через твое зеркало?» «Это другое». «Ах, это другое, значит?» «Хорошо». Я скрестила руки на груди и насупилась. «Значит, ищи себе другую невесту, а я пошла» развернулась и действительно пошла на выход из комнаты, но, к сожалению, ее очертания буквально поплыли у меня перед глазами, прежде чем вновь наступила темень кромешная.